андрей Еремин. малые группы домашней церкви поддерживали первых христиан когда еще не было монашества и старчества когда христианство было открыто миру в возвращении к этим формам отец александр видел судьбу церкви и человечества сейчас говорил батюшка дуют очень холодные ветры и вера больше не может быть теплым убежищем отборного неуютного мира и это справедливо Потому что христианам дана сила жизни и сила упования, а не еще одно анестезирующее средство. Отец Александр постоянно приезжал в малые группы, устанавливал в них дух единства, разрешал конфликты, укреплял авторитет лидеров. Его приезд всегда был праздником для общины. Собрания обычно начинались с молитвы, на которой каждый мог сказать свое слово. Вслед за тем шла беседа. Обычно батюшку просили разъяснить какую-либо важную церковную тему. А после еще долго задавали вопросы. Потом начиналось обычное веселое общение за столом. Шутки, экспромты, остроумные каламбуры батюшки. Он создавал вокруг себя необыкновенно теплую, дружескую атмосферу. Сидел рядом с нами, пил чай из большой кружки, говорил о проблемах церкви, о наших задачах. И жизнь вообще не получала как бы новый импульс. Это были удивительно счастливые встречи, после которых хотелось начать следующий день смелым и сильным соработником Христа. Григорий Зобин Я начал заниматься в одной из малых групп. Эти группы молитвенного общения батюшка создавал в самые черные годы. Участие в них, не говоря уже об организации и ведении, могло стоить нескольких лет свободы. Мы изучали писание и традицию церкви, собирались без звонков, на время занятий отключали телефон, занавешивали окна, и все только ради того, чтобы молиться и постигать основы религиозной грамотности. Малые группы стали своего рода религиозными университетами. В них зарождались формы будущего христианского просвещения нашей страны. Один замечательный молодой католик-англичанин как-то сказал мне, «У нас тоже есть братство мирян по изучению Писания, но они не так активны, как ваши. Мы не знаем иногда, с чего начать. Вам в какой-то мере повезло, что вы начинали в катакомбах». «Да, он прав. Русское религиозное просвещение XX века зарождалось в катакомбных условиях. Из чего начать, мы знаем только благодаря нашему отцу Александру. Он поднял дело, почти немыслимое для одного человека». Создал действующую систему религиозного образования, при том в условиях, где это было почти невозможно. Однажды Александр Иванович Зорин попросил меня помочь в уборке квартиры одной из наших прихожанок Оли Ирохиной. Замысел этой генеральной уборки возник вот как Батюшка был в гостях у Оли, и они с Мишей и ее мужем рассказывали отцу о своих планах. Планы и в самом деле были замечательными. «Миша и Оля — люди очень одаренные». Выслушав их, батюшка сказал, «Все это прекрасно, но сначала вам нужно привести в порядок свою квартиру». Квартира была на редкость захламленной. Множество никому не нужных вещей, старых журналов, детских книжек, поломанных игрушек, просто мусора. Батюшка сказал, что все это добро надо перебрать и большую часть его безжалостно выбросить. «Захламленность дома свидетельствует о захламленности души», — говорил он. Эта уборка должна была стать своего рода аскетическим упражнением. В духовной жизни очень важно уметь отказаться от балласта, от лишних вещей, как бы они тебе ни были дороги, победить свою привязанность к ним. Батюшка сразу же включился в работу. Он никому ничего не поручал, старался брать на себя самую трудную и грязную работу, стирал пыль, двигал мебель, переносил тяжелые связки книг и журналов. Мы пытались умерить его пыл, но тщетно. Даже в этом малом он оставался верен себе. Мы с отцом Александром разбирали старые журналы и газеты, решая, что оставить, а что выбросить. За работой, как всегда, разговаривали, много шутили, смеялись. Мне попался журнал с портретом Брежнева во всех цацках. — Ну, это уж точно на помойку, — сказал я, показав находку отцу. — Ольга, — громогласно воскликнул батюшка, — у тебя в доме есть какая-нибудь дырка, чтобы ее этим заткнуть? — Батюшка, дыркой дырку не закроешь, — ответил я. Мы расхохотались. Однажды батюшке понадобилась наша помощь. С этим связано одно из самых замечательных начинаний, зародившихся тогда в приходе. Мы организовывали небольшие плотницкие бригады, помогали друг другу, выполняли любые хозяйственные работы. Особенно отличались здесь рукастые, мастеровитые наши прихожане. Ну и безрукие, вроде меня, во время работы чему-то учились. Кто-то шутя спросил батюшку. «Вы что же, хотите в приходе Тимуровскую команду организовать?» «Вы зря смеетесь», — ответил отец. «Тимуровская команда — дело христианское». И первой пробой наших сил стали книжные стеллажи, которые мы сделали для батюшки. Александр Зорин Наша община, малая группа, стала собираться с 1978 года. Состав ее складывался в основном по территориальному признаку. Нельзя не считаться с гигантскими расстояниями в Москве. И поэтому малые группы новодеревенского прихода объединяли прихожан, живших либо в одном районе, либо на одной ветке метро, словом, в досягаемой близости. И только одному человеку приходилось ездить на противоположный конец Москвы, нашему руководителю, брату отца Александра Павлу Меню. Батюшка благословил нас изучать Ветхий Завет и поставил руководителем Павла, хорошо знающего иврит и священное писание. К сожалению, занятия с ним продолжались недолго, всего две зимы. Но группа не распалась, хотя состав ее из года в год обновлялся. Так и должно быть. Малые группы воспитывали в своей среде самостоятельных христиан, способных возглавить новую общину. Так птенцы, поднявшиеся на крыло, должны улететь, чтобы видеть новые гнезда. Леон Измайлов После службы, либо в кабинете у отца, мы общались с ним с глазу на глаз, либо у Зои Афанасьевны, Масленниковой, Ю.П. собирались все вместе. Зоя Афанасьевна, скульптор, снимала избу по соседству. Время было 1981 год. Из-за такое собрание можно было запросто вылететь не только с работы, но и из Москвы. Андрея Черняка потом таскали и вынуждали уйти с работы. А самого отца Александра могли за такие собрания просто посадить, поскольку подобное было запрещено. И нет сомнения, что сюда просачивались стукачи. Никакого вина на этих посиделках не было. Приносили кто что мог — пироги, конфеты, сыр. Готовился чай, сидели, говорили, но в основном слушали отца Александра. Потом, после общего чаепития, отец разговаривал с каждым в отдельности, уединяясь в соседней комнатке. У каждого были свои личные вопросы, а он во всех этих вопросах заинтересованно и терпеливо разбирался. Как же это заманчиво — переложить все свои трудности на чужие плечи, спросить совета, чтобы не самому потом за решение отвечать. Но были, конечно, и другие вопросы. Кто-то приходил со своей статьей, кто-то со своими стихами, кому-то нужно было понять какой-то религиозный или философский вопрос. Отец со всеми был приветлив и, я бы даже сказал, ласков. Хмурился, думая перед тем, как решить какой-нибудь жизненно важный вопрос. Он и во время службы, я не раз замечал, вдруг нахмурится, даже мне казалось независимо от того, что в это время произносил. Удивительное дело, кого я там только не встречал. Какие-то старые знакомые, которых сто лет не видел и просто забыл. они вдруг здесь, в церкви. В то время верующие старались скрывать свою религиозность. А то вдруг на посиделках появилась девица из совсем другого, так сказать, распутного мира. Сидела, внимательно слушала, и замашки свои где-то там оставила, и говорила совсем иначе. Один дурачок вдруг туда зачистил, нес хинею, как и в миру. Я-то бы давно его послал, а отец терпеливо его выслушивал и что-то серьезно ему объяснял и парень как-то иначе с ним разговаривал, чем обычно. Удивительное терпение. Для каждого найти понятный язык, при этом оставаться самим собой и ни под кого не подлаживаться.